Вид на крепость. Антибестселлер. Часть 1. Мама, мам. А ты знаешь, какой мне сегодня приснился сон? Мне приснилось, как будто я еду на велосипеде. Еду так быстро, потом всё быстрее, быстрее. И вдруг мой велосипед, нет, это уже не велосипед. Ну, в общем, он взлетает, и это уже вертолёт. а совсем не велосипед. И я лечу так прямо в воздухе, и это так классно! Был велосипед, а превратился в вертолет. Представляешь? Мам, ты меня слышишь? Слышу, слышу, доченька. Елена приоткрыла глаза, стараясь отвлечься от головной боли, мучившей ее второй день. Я все поняла. Тебе приснился вертопед. или педоверт что в общем-то одно и то же а может быть и нет она слабо улыбнулась а что такие уже придумали спросила уже подросшая но ещё немыслимо наивная создание конечно уже очень давно лет 7 тому назад или 5 что правда что ли В этот момент раздался стук в дверь. Елену утвердительно кивнула дочери и быстро прикрыв одеялом выскользнувшую на прогулку грудь, откликнулась: "Да, можно". Дверь приоткрылась. В неё в метре от пола просунулась немолодая женская голова, бодрым голосом изрекла: "Здравствуйте". Тут же метко выброшенная вперёд рука схватила корзинку с мусором, и та исчезла. Сославшись на начавшуюся в номере уборку, Елена отправила дочку на улицу и сквозь полуприкрытые глаза подсматривала, как по комнате в каком-то своеобразном танце кружится палка от швабры. Комната была маленькая, и танцевать ей приходилось весьма искусно. Иногда она всё же натыкалась на углы и постукивала своим немолодым, но всё ещё стройным телом. Ну, отдыхайте. Раздалось вскорь в дверях. Раздался хлопок, и всё стихло. Внизу, во дворе дома отдыха, повизгивали качели. Где-то в коридоре скрипели рассохшиеся половицы. Но, слава богу, это не мешало думать. Елена вновь, преодолевая боль в левой части головы, начала погружаться в туманный и призрачный мир своих размышлений. Где-то далеко на заднике этой импровизированной сцены был, как всегда, нарисован огромный корабль, плывущий по бескрайнему океану. Брызги от тяжело перекатывающихся волн всегда можно было попробовать на вкус. За столько лет плавания, ни откуда и в никуда, они перестали быть солёными и стали просто горькими. Чуть ближе Располагали изображения персонажей из её жизни. Часть из них были уже мёртвыми, но ещё не забытыми людьми. Туда, где они находились теперь, она посылала свою любовь, а иным увы, презрение. А многих других она всегда тосковала, но ничего не знала о них, где они и как живут. Те, кто был сейчас связан с ней невидимыми нитями, всегда присутствовали в её сознании с ними можно было поговорить или поспорить в воображаемом, если не реальном диалоге их можно было упрекнуть или похвалить впрочем всё это было возможно и с теми, кто давно умер она на сцене без церемонно возвышалась над громождением из текущих дел и забот Большая часть этой кучи была досадным и опротивевшим хламом, и казалась неистребимой помойкой. Это называлось коротким, и тоже из трёх букв словом быт. Но только продираясь сквозь эту кучу, можно было как-то состыковываться с персонажами и собственной жизнью. Погано было то, что как бы Лена не разгребала эту кучу за день, Она за ночь вырастала вновь, как тело сказочного змея. Из-за этого нагромождения ей было совсем плохо видно тот самый корабль на заднике. Если бы она могла добраться до него, она, возможно, с упорством разъярённого носорога потребовала бы, чтобы выцветшее полотно убрали к чёртовой матери, а то и сама бы расправилась с ним. А из всего, что было под рукой, принялась бы сколачивать хоть плот, чтобы плыть и странствовать. Странствия, разные страны, всё странное. Страусы, например, транс лучший вид транса. Впрочем, и опасности может быть, даже раны или ужасы, вий какой-нибудь. И всё равно надо. Но, но если разобрать этот маленький деревянный театрик на плот, то тем персонажам из её жизни, которым она нужнее всего, не на чем будет стоять, чтобы играть свои роли, и они рухнут. И этого она не простит себе. И поэтому она каждое утро снова начинала воевать с мерзкой кучей на авансцене, чтобы вновь и вновь протягивать руки к тем, кто находился между грудой хлама и кораблём. Играть роль героини этого действа было скучно, временами скучно до тошноты. Но это ещё можно было переносить. потому что необходимость действовать часто заменяет смысл действия. Что было в самом деле нестерпимо выполнять роль зрителя и наблюдателя в партере. Она играла и эту роль тоже и уже давно не чувствовала себя хозяйкой театра. Она проглотила таблетку, та вскоре подействовала, и Лена заснула. Дверь клацнула, и широко распахнулась. Кто-то бесс церемонно ввалился внутрь. Разбуженная Лена хотела разозлиться, но не успела. Она увидела мужа. В новой летней куртке из грубоватой плащówki и с пакетами в руках, он выглядел почти интригующе. А содержимое пакетов, привезённых из города, гарантировало пренебрежительное отношение к предстоящему ужину в столовой. «О, кто к нам приехал!» «О, и даже с арбузом! Ура!» Елена вдруг резко подскочила с кровати и, спустив торжествующий вопль, набросилась на мужа, громко чмокая его в лицо и лоб и даже слегка лизнув в нос. «Даже не знаю, смогу ли угодить на сей раз, но старался». «Что скажешь?» Сергей протянул ей пакет с арбузом. Руки Лены напряглись под тяжестью пришельца с далёкой Бахчи. И она внимательно осмотрела его. Потом с усилием приподняла его и приложила к нему ухо, постучала, ещё постучала, затем тщательно ощупала со всех сторон и наконец положила на пол с выражением лица, какое бывает у врача, когда диагноз поставлен окончательно. Ну, во-первых, если арбуз весит около 10 кг, а именно столько весит данный экземпляр, есть риск, что он уже переспел. Стук его мне не нравится, глуховат. Хотя часть это из-за того, что корка слишком толстая. То есть платишь не за арбуз, а за корку. Когда стучишь, звук должен быть радостный, звонкий. Он идёт вглубь арбуза. Ну и тут всё хорошо в меру. Глухой звук, либо арбуз ещё зелёный, либо уже переспел, либо просто битый. Но звук совсем как у пустого барабана, тоже плохо. Переспел он на жаре и усыхает. А на этом есть к тому же ушиб, который ты не заметил. Ударили его где-то. Учитывая, что сейчас конец лета, ясно, что это несколько переспевший арбуз с вмятиной. Не расстраивайся. Он, по крайней мере, имеет шанс быть сладким, в отличие от предыдущих. Арбуз был тут же вымыт и разрезан. Диагноз полностью подтвердился. И всё равно было вкусно. Они сидели несколько минут, войдя в состояние коровы на лугу. Хруст красной мякоти, стекающие липкие капли сока, разлетающиеся чёрные косточки. Сказочное лекарство от депрессии. А, кстати, сколько заплатил? А сколько дашь? А почем? По три. С обвесом даю тридцать. А раз ты брал, ну, тридцать пять. Ну, так ты, небось, все сорок отвалил? Пятьдесят. Что? Как это? А вот так. Он сказал пятьдесят пять. Я спросил, сколько тут килограммов. Он снизил на пять рублей. — И ты дал? — Дал. — За арбуз в девять с половиной килограммов ты заплатил как за семнадцать килограммов. Лена перестала жевать и уставилась на мужа, как на ту неистребимую кучу на авансцене. С обоими явлениями ничего нельзя было поделать. Ну, понимаешь, неважно, что этот азербайджанец пишет на картонке. Просто он хочет 50 рублей за свой арбуз. И я дал ему эти 50 рублей, чтобы не вступать в объяснения. В комнате наступила тишина. Ни что не шевелилось. Для полноты картины надо бы ещё, чтобы низко-низко над полом летали ласточки. Наконец-то Губы Лены разжались. Да он же тебя сделал. Точь в точь укладывается в это выражение. Да чтобы я отдала себя так опустить. Да ты знаешь, как это звучит со стороны. Подходит, значит, к тебе чурка, смотрит на тебя в упор, расстёгивает ширинку и говорит: "Поворачивайся задом". А ты и само собой, чтобы не вступать в объяснения, Лена совсем развздыхалась. и разохохолась. При словути кризис 17 августа вернул их в блаженное состояние людей, которым лучше не обременять себя планами на будущее. Полезнее тихо копить деньги на зубную коронку. Будущее в виде залеченного гнилого зуба сильно отличалось от картинки с кораблём на заднике сцены. А тут ещё такой муж с таким арбузом, Вздохи Лены стали напоминать начинающиеся схватки. Ну всё, Леночка, успокойся. Просто забудь об этом и всё. Лучше ешь этот красный спелый арбуз. В самом деле, если что-то в жизни исправить нельзя, лучше есть арбуз. Ешь его до тех пор, пока брюхо не лопнет, и тогда люди скажут: Она умерла от чрезмерного удовольствия. С улицы вернулась Даша, и семейство втроём принялось изображать едаков арбуза. Естественно, все объелись. Упирающаяся Дашу удалось-таки вновь отправить на улицу. Щёлкнул изнутри замок. Лена с Сергеем обменялись красноречивыми взглядами, но тут же расхохотались. Арбус отоз стилым за варварское отношение к себе. Они ни на что не были способны, даже раздеться. Так, ощупали, лизнули, куснули, обнюхали друг друга и тут же разошлись по уборным в разных концах коридора. Потом занялись чтением свежих газет, после которых собственная жизнь казалась совсем неприметным, но хотя бы относительно безопасным занятием. В это время за стеной слева вдруг стали отчетливо слышны ритмичные удары характерной частоты. Сергей вопросительно посмотрел на Лену. — А, это моя соседка по столу. Это ее комната. Пятьдесят лет. Из Москвы. В первый день была загадочно, как незнакомка Крамского. Со второго по четвертый разбирала по косточкам саду. приклеившегося к ней мужичка. Кстати, тоже с моего стола. Тип с никаким лицом ходит по городку в голубой утренней пижаме с шортами. Лицо постоянно красноватое от пива или чего-то ещё. Полная безнадёга, прозвала его соседка. Хотя он представился ей как настоящий полковник. Кстати, По её собственной теории все мужчины укладываются в три категории: осёл, козёл и косолапый мишка. Так вот, этого типа она считает косолапым мишкой. А мне кажется, что он скорее козёл. Причём старый козёл. Ему уже, наверное, под 60. Ну так вот. Всё это было первые 4 дня, а сегодня уже пятый. Значит, поладили. Кровать за стенкой постучала положенное время, и все стихло. Взгляд Лены упал на рябину за окном. Она стояла ярко освещенная, клонящимся к закату солнцем, и звала туда, где еще радовало глаз северное лето. Лена с Сергеем вышли на ступени здания. На лавочках у входа, как обычно, сидели ветхие старушки, завсегдатаи этого места, для которых каждое лето вполне могло оказаться последним. Лена приветливо раскланялась с ними, чьи лица и тела были увядшими, а в глазах прочитывалась некая смесь гордости и отчаяния. Они несомненно считали себя более мудрыми и чистыми, чем нынешние поколения. но были в ужасе от ощущения, что жизнь прошла слишком быстро, и они превратились в то, чем, казалось, не могли стать никогда. Почти готовый корм для червей или огня. И им всегда казалось, что Лена лет на 10 младше, чем она была на самом деле. Они говорили ей об этом, Она знала, что такая путаница с возрастом более молодых верный признак старения. Вот и сейчас они каким-то особым взглядом проводили их глазами. И лишь взгляд одной остался прежним. Нынешним летом эта старушка стала её любимой, а в предыдущие два, казалось, выжившим из ума нелепым чучелом, немного хромая, С обозначившимся горбом, с лицом, на котором ясно читался восьмой десяток бытия, она всегда была нарумянена, накрашена, как у мачовой флаг, с ползбы с древка от зависти к цвету её помады и лака для ногтей. Но это было не всё. Мадам любила украшать свою голову чем-нибудь необычным. Например, лента из широкой розовой с золотым тисьмой, к которой был в сборку пришит синтетический розовый тюль, а сбоку на всём этом красовались два маленьких крашеных розовых пёрышка, делавших вид, что их выдернули из-за розового фламинго. Нет, этот лак бледноват. Нет ли чего-нибудь поярче? Подходит ко мне мужчина и говорит: Вы украшение нашего дома отдыха. Нет, я именно здесь бываю на воздухе, а в нашем крошечном дворе на Невском стоит только помойка, а больше мне никуда не дойти. Вот всё, что Лена слышала из произнесённого ею. Ещё она знала, что старушка была когда-то певицей, потом косметологом, а несколько лет назад ее скрючила окончательно. Теперь она нередко не могла выйти и из номера этого пристанища служителей мус, в основном бывших, а когда выходила, в глазах ее нередко отражалась физическая боль, которую она испытывала. Но и на этой финишной прямой она не сдавалась, и, наверное, воображала себя оперной певицей со знаменитого корабля «Терри». в лини. Она могла бы сидеть устрашающей горбушкой, с выпадающим из непочёсанных волос гребешком, источать зловоние распада и клясть свою судьбу, а заодно и всех вокруг. Старушка разыгрывала свою роль так неистиво, что Елена в конце концов согласилась с тем, что перья на голове нужны не меньше, чем солнце на небе. И тогда она на минуту посадила это чудо в перьях на свой корабль на театральном заднике. Сначала это рассмешило её, но потом в этом почудилось нехорошее пророчество, и улыбка спалзла с её лица. Маршрут прогулки был обычным. Среди сосен источающих волшебный запах, мимо домов отдыха, детских садов и дач сильных мира сего, мимо мрачного длинного дома директора крематория их большого города. В нём почти не было окон на улицу. Символично красно-чёрное сочетание кирпича и крыши завершалось очень большой трубой, из которой, казалось, может вдруг повалить странный сладковатый дым. А вся территория была окружена частоколом, верхушки которого были заточены, как карандаши, и на которых легко можно было представить скалившиеся черепа. Потом они посмотрели, как идёт строительство забора на даче железнодорожного начальника. Он лишь недавно занял своё место, и вскоре отхапал гектар, на котором поместился бод детский сад. Массивные кирпичные чушки забора, увенчанные жестяными, отливающимися серым конусами, соединялись с двухметровым забором, завершавшимся колючей проволокой. Контуры кирпичей казались лени застывшими мозговыми извилинами чиновника, а все стальные части и колючки ясно обозначали отношение между миром перед и за забором. Потом Лена с Сергеем прошли мимо дома главного авторитета здешних мест. Года два назад ему отстрелили то ли руку, то ли ногу, и с тех пор он проживал на берегу Средиземного моря, а тут держал семью с охраной. Так, гуляя, они дошли до конца маршрута, резиденции губернатора, завершающей эту демонстрацию силы, а потом повернули назад. Только здесь, среди этих сосен, этого неба и этого, пусть и испорченного дамбой, но все-таки ведущего в открытое море залива, Лена не ощущала тоски даже в дождливую погоду. Не то чтобы это место заменяло собой весь мир. Просто здесь, стоя на холме, можно было смотреть сверху в морскую даль и мысленно переносить нарисованный корабль на настоящую воду. Разговаривая ни о чём, они вернулись назад. В воротах Лена увидела старого электрика и мягко улыбнувшись, поздоровалась. Одно время он страшно надоел ей за нудными повторениями одних и тех же пошловатых фраз, одинаковых для всех. Как он считал, нужно подойти. Ах, вы женщины. Сидите, а у самой в голове только одно, знаю я вас всех. И какое-то время Лена отворачивалась, едва видела его. Но однажды он около полуночи вдруг появился в саду в полосатой ночной пижаме, с склокоченными волосами, отсутствующим взглядом и прошёл мимо всех, что-то бормоча. Он растворился в призрачном свете белой ночи, а ему вслед зацокали языком местные тётушки. Бедный, мать похоронил и совсем плохой стал. Не может один ничего не соображает до канал его диабет. Елена снова стала здороваться с ним, только глаза опускала чуть быстрее обычного. Даша попрыгушка весело на сломанных качелях и дрыгала ногами. Вокруг неё носились и везжали разнокалиберные создания, живущие в мире, в котором и время и они сами действительно бесконечны а неприятность это выскользнувшая из рук мороженое и чтобы так оно и было много глаз время от времени посматривало на весёлую стайку из разных концов сада лена забрала дочку накормила её всем вкусным что привёз сергей и та вновь удрала к подружкам уже пора было идти на ужин чтобы если не есть его, так хоть забрать еду с собой и отнести её пяти беспризорным собакам, живущим в сарае у помойки, недалеко от железной дороги. И в это время за дверью послышалась английская речь, детский возглас и тут же стук в дверь. Лена почти вздрогнула и устремилась к двери. Дверь распахнулась, Это была она. С пиренейским лицом, смесью еврейской крови с какой-то другой, кажется, ирландской, американским паспортом и сердцем открытым для всего и всех.